Приспешники темного и троллоки, миледи, — вмешался в беседу Хурин. Сидя в седле, он неловко поклонился женщине. В крепости Фалдора они совершили убийство и похитили рок-валер, миледи. Но лорд Ранд его вернет. Ранд удрученно посмотрел на нюхача. В ответ Хурин слабо улыбнулся. «Вот и храни тайны».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 Вначале Селин скакал рядом с Рандом, разговаривая о том, о сём, задавая вопросы и продолжая звать его лордом, с полдюжины раз он прорвался сказать ей, что он не лорд, а простой пастух, и всякий раз, взглянув на нее, не мог произнести этих слов. Такая леди, как она, не стала бы вот так разговаривать с пастухом. Ранд был в этом уверен. Пусть даже этот пастух и спас ей жизнь. Когда найдете рок, вы станете великим человеком, говорил ему Селин, человеком из легенды. Человек, который протрубит в рок, сам сотворит о себе легенды. Да не хочу я трубить в него? И не хочу я быть частью легенды? Он не знал.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 Невозмутимо ответила она, убирая свою масть. Ее кобыла, что скакала рядом с рыжим, была высокой, и глаза Селлен были лишь чуть ниже Рандовых. Если вы отыщете рок-валер, нельзя будет избежать величия. Но вот принудят ли вас к нему, или вы сами примете его, вот в чем вопрос. Ранд пару раз сжал пальцы в кулак, «Очень уж похоже на море», — она говорила. «Вы Айс -седый Селин вздернула брови, сверкнул на него темными глазами, но голос оставался негромок и спокоен. «Айс -седый? Я?» «Нет, я не хотел вас обидеть, извините. Обидеть? Я не обиделась, но я не Айс -седый.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 От ее прикосновения захватило дух. Но ему стало легче, когда она отстала, и вскоре кобыла ее скакала подле громадной лошади Лойла. Хурин, будто старый слуга семьи, качнул в сторону Селен головой. Ранду стало легче на душе, но ему и не хватало ее рядом. Селен была всего лишь в двух спанах от него. Он повернулся в седле и посмотрел на женщину, скачущую сбоку от Лойла.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 Холм или купа деревьев отстояли на милю под одним углом зрения, а под другим оказывались всего в нескольких сотнях спанов. В одном он был уверен — горы становились все ближе, кинжал убийцы родичи теперь очертился на фоне неба, острозубая пила пиков со снежными шапками —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 — Здесь. — Она говорит, ты был прав насчет этого места, Ранд. Вздрогнув, Ранд сообразил, что рядом с ним скачет Лоил. Юноша поискал глазами Селен и обнаружил ее возле Хурина. Нюхач ухмылялся, кивал головой и чуть ли не бил себя кулаком по лбу при каждом ее слове. Ранд покосился на Агир. — Удивлен, что ты отпустил ее от себя. Вы так увлеклись своей беседой?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 Нам этот мир кажется бледным, потому что он — слабое отражение. Мир, у которого малая возможность когда-либо быть. Другие почти похожи на нас. Они такие же цельные прочные, как и наш мир, и там есть люди, те же самые люди, — говорит она. Ран, представь себе, можешь попасть в один из них и встретить самого себя. Ну, как она говорит, у узора бесконечное число изменений, вариаций, и каждая разновидность, которая может существовать, будет существовать. Ранд покачал головой, тут же, пожалев об этом, ландшафт заколыхался туда-сюда, а желудок рванулся было кверху, он сделал глубокий вдох. — Откуда настолько столько всего знает? — Ты знаешь многое о многом, я не встречал никого, знающего столько же, сколько и ты, Лойл, а то, что тебе известно об этом мире, не более чем слухи. Она — Кайриэн Карант. Королевская библиотека в Кариане одна из величайших в мире, вероятно, самая большая, не считая той, что в Тарвалане. Знаешь, Айл намеренно пощадили ее, когда сожгли Кайриэн.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 Рант уставился на нее, будто она пропадала где-то не один и не два месяца. Ну, такое у него было чувство. — Хотел бы, чтобы Селин скакала рядом со мной еще немного, — сказал он. Лойл хихикнул, и Рант почувствовал, как щекам стало горячо. Селин улыбнулась и посмотрела на Лойла. — Извините нас, Алантин.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 кого послала Моррейн, чтобы подталкивать его на тот путь, который назначен ему в планах Асседой. Морейн не могла знать, что его перенесет в этот странный мир, и ни одна Асседа не стала бы отгонять ту бестию палкой, вместо того, чтобы обратить ее в бегство или убить одним ударом с помощью силы. Ладно. Раз она принимает его за лорда, и никому в Кайреане неизвестно, что это не так, пусть тогда она так и думает. И уж точно, она самая красивая женщина, какую он в жизни видел, умная и многознающая. И она думает, что он смелый. Чего большего мужчине требует от жены? Ну это тоже безумие. Я женюсь на Эгвен. Если на ком-нибудь вообще женюсь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 Ранд вздохнул. «Фейн или кто-то из его друзей Темного должен знать другой способ использовать камни. Приспешники Темного не могут применять силу. Я должен следовать за рогом, Селленд. Откуда вам знать, что ваш драгоценный рог хотя бы в этом мире? Пойдемте со мной, Ранд. Вы обретете свою легенду, обещаю вам. Пойдемте со мною». — Воспользуйтесь камнем, этим портальным камнем. — Сами, — сердито бросил Рант. Его слова слетели с языка, он пожалел о сказанном. — А чего ей вздумалось опять толковать о легендах? Юноша упрямо продолжал. — Портальный камень не сам по себе вас сюда перенес. Вы это сделали, Селен.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 Селин глубоко вдохнула, словно бы успокаиваясь, — вот всегда вы такие упрямые. Ну что ж, упрямство в мужчине меня восхищает. В мужчине, который через чур послушен, мало от настоящего мужчины. Ранд залился краской, слишком это обходило на те слова, что порой говорила Эгвейн.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 Пока Рант разворачивал рыжего и оглядывался, взлаяло еще раз, вслед за этим кашлянула еще трижды. Сначала он ничего не различил в заребившем в его глазах пейзаже, но потом увидел их меж широко разбросанных куб деревьев, едва прикрывающих плешь холма. Пять пятен, всего в полумили от отряда, ну, самое большее. В какой-то тысячи шагов, и приближались они тридцатифутовыми прыжками. Громы, спокойно заметила Селин, — маленькая стая, но, по-видимому, они идут по нашему запаху.